Вниманием Кугеля, однако, безраздельно завладел уставленный изысканными явствами буфет. В изумлении он повернулся к Вемишу. «Тванга всегда так щедр?» «Как правило, да», — небрежно ответил тот. «А эти двое, кто они?» «Слева сидит Елек, справа Малзер». Это и есть та рабочая сила, за которой тебе предстоит надзирать. Всего двое? Я ожидал, что их будет больше, повеселел Кугель. Вот увидишь, двоих вполне достаточно. Кугель еще раз осмотрел Елига и Малзера. Должен заметить, что для рабочих у них замечательно умеренный аппетит. Вемиш безразлично взглянул на своих бывших подопечных. Да, похоже на то. А ты сам? Что хочешь на ужин? Кугель подошел к буфету, чтобы получше ознакомиться с его содержимым. Пожалуй, я начну с копченой рыбки и салата из перечных листьев. Жареная утка тоже выглядит весьма аппетитно. Я выберу вот этот не слишком подгоревший кусочек ножки. Гарниры тоже неплохо смотрятся. А на десерт немного пирожков и фляжку фиолетового миндалисийского. Этого должно хватить. Вне всякого сомнения у господина Тванга есть вкус. Кугель заставил поднос изысканными явствами, тогда как Вемеш заполнил свою маленькую тарелку лишь отварными листьями лопуха. «Неужели такая скудная еда способна утолить твой голод?» – поразился Кугель. Старик, посмотрев в свою тарелку, нахмурился. «Я давно обнаружил, что чересчур обильная пища снижает рабочее рвение». Кугель снисходительно рассмеялся. «Я намерен ввести свои собственные принципы ведения дел исключающие как торопливое рвение, так и излишние самоограничения. Вемиш поджал губы. Со временем ты обнаружишь, что работаешь не с меньшим усердием, чем твои подчиненные. Такова должность управляющего. Никогда, горячо провозгласил Кугель. Я настаиваю на строгом разделении обязанностей. Работник не должен управлять? а управляющий не должен работать. А что касается твоей вечерней трапезы, ты же уволился, ешь и пей все, что душе угодно. Мой счет закрыт, объяснил Вемиш. Мне незачем создавать новые долги. Какие пустяки, отмахнулся Кугель. Если это тебя так уж заботит, можешь есть и пить все, что захочешь за мой счет. «О, это в высшей степени щедро!» С этими словами Вемеш вскочил и со всех ног поковылял к буфету. Вернулся он с изрядной порцией различных явств, консервированных фруктов, сладостей, увесистой головкой сыра и флягой вина, на которую мгновенно и накинулся, проявляя поразительный аппетит. Внимание Кугеля привлёк какой-то звук, доносившийся сверху. Он поднял глаза и увидел скорчившихся на полке Гарка и Гукина. Гарк держал дощечку, на которой Гукин производил записи неимоверно длинным пером. Уродец внимательно осмотрел тарелку Кугеля. Итак, рыба в масле, копченая, с чесноком и одним стеблем лукопорея. Четыре терции. Далее. Один кусок утки. Хорошего качества, большого размера, политой чашкой соуса с семью различными гарнирами. Одиннадцать терций. Пункт третий. Три пирожка с фаршем и травами по три терции каждой. Итого девять терций. Салат из различных составляющих. Еще шесть терций. Пункт пятый. Три рубца по две торции и того шесть терций. Кроме того, большая порция консервированной айвы за три терции. Вино 9 терций. Посуда и салфетки еще одна терция. Затем подал голос его товарищ. Записано и подсчитано, возвестил он. Куель, распишись вот здесь. «Эй, не так быстро!» – решительно оборвал его Вемеш. «Мой ужин тоже оплачивает Кугель. Внесите все издержки на его счет». «Это правда, Кугель?» – спросил Гарк. «Я действительно его пригласил», – подтвердил Кугель. «Однако я ужинаю здесь по праву управляющего. Таким образом, я ничего не должен за питание. А Вемиш ест бесплатно, как мой гость». Гарк и Гукин залились пронзительным хохотом, и даже Вемеш выдавил из себя вымученную улыбку. «Во флютике», — объяснил он, — «ничего не дается просто так. Если бы Тванга владел воздухом, нам пришлось бы выкладывать денежки и за каждый вдох». «Это несправедливые порядки, и их необходимо немедленно пересмотреть», — с достоинством заявил Кугель. «Иначе я откажусь от должности». «Должен также заметить, что утка была не а чеснок совершенно безвкусным». Гарк и Гукин не обратили на его слова никакого внимания. Гукин подсчитал стоимость ужина Вемиша. «Замечательно, Кугель, распишись вот здесь еще раз». Кугель внимательно изучил записи на дощечке. «Ваши каракули — полнейший бред!» «В самом деле?» — спокойно спросил его Гукин, взяв дощечку. «Действительно, я вижу упущение. В счет не включены три терции за пастилу, съеденную вемешем». «Постойте!» — взревел Кугель. «Сколько сейчас на моем счету?» «Минус сто шестнадцать терций», — прокаркал Гукин. А еще нам часто дают на чай за услуги. Сегодня вы ничего не заслужили. Кугель выхватил у него дощечку и нацарапал на ней свою подпись. А теперь убирайтесь. Я не могу ужинать с достоинством, когда парочка омерзительных болотных тварей все время заглядывает мне в рот. Гарк и Гукин в ярости убрались прочь. Последнее высказывание попало не в бровь, а в глаз похлопал Кугеля по плечу старик. Однако не забывай, что Гарк и Гукин готовят еду, и тот, кто их прогневает, в один прекрасный день может обнаружить в своей тарелке яд. Кугель был непреклонен. Пусть лучше они сами меня боятся. Я управляющий, а не какая-нибудь мелкая сошка. Если Тванга не будет поддерживать мои указания, я откажусь от должности. «Ты, разумеется, вправе так поступить», – кивнул Вемеш, «как только расплатишься по своему счету». «Не вижу в этом особой проблемы», – улыбнулся Кугель. «Если управляющий зарабатывает по три сотни терций каждую неделю, я очень быстро погашу свой долг». Вемеш залпом осушил свой кубок. Казалось, вино развязало его язык. «Триста терций каждую неделю?» Для меня это было неслыханной удачей. Елик и Малзер и лалазы, как мы их называем. Они получают от трех до двух дюжин терций за каждую найденную чешуйку в зависимости от ее качества. Так бедренный трилистник приносит 10 терций, как и двойная спинная блестка. Сцепленный секвалион с башней или груди стоит 20 терций. Соковые светлячки очень редки и поэтому тоже стоят двадцать терций. А если кто-то найдет нагрудный взрывающий небеса фейерверк, то получит целую сотню. Кугель плеснул в бокал Вемиша еще вина. Я весь внимание. Налитое вино старик выпил до последней капли. Елик и Малзер, продолжал он, вкалывают с утра до ночи. Зарабатывают они в среднем от 10 до 15 терций в день, из которых вычитается плата за проживание и питание и берутся всяческие мелкие поборы. Как управляющий ты будешь заботиться об их безопасности и удобстве, получая за это плату 10 терций в день. Кроме того, тебе причитается премия в одну терцию за каждую чешуйку, выловленную елегом или Малзером, вне зависимости от ее вида. А пока елег и Малзер греются у костра или пьет свой чай, ты сам можешь нырять за чешуйками». «Нырять?» – недоуменно переспросил Кудель. «Ну да, в яму, которая образовалась от удара Садларка о болото» это весьма утомительно, к тому же опускаться приходится глубоко. Недавно тут Вемеш одним глотком допил содержимое бокала. Я напал на целое месторождение первоклассных чешуек. Среди них было немало особых, и на следующую неделю мне выпала такая же удача. Таким образом мне удалось погасить свой долг, и я тут же решил уволиться. Еда внезапно показалась Кугелю пресной. «А твои предыдущие заработки?» – спросил он дрогнувшим голосом. «В хорошие дни я мог зарабатывать не меньше Елига или Малзера». Кугель поднял глаза к потолку. «Ну как можно получить какой-то доход, когда зарабатываешь двенадцать торцы в день, а тратишь как минимум столько же?» «Хороший вопрос». «Во-первых, приходится нырять без скидки на должность. Во-вторых, когда вечером валишься с ног от усталости, то тебе уже не настолько важно, что ты ешь и где спишь». «Ну уж нет, как управляющий я наведу здесь порядок», заявил Кугель без особой, впрочем, уверенности. Вемеш, который успел уже изрядно захмелеть, поднял вверх длинный белый палец. «Кроме того, не упускай своих возможностей. Они существуют, уверяю тебя, и могут быть найдены в самых неожиданных местах». Наклонившись вперед, Вемиш одарил Кугеля многозначительным взглядом. «Продолжай», наклонился в свою очередь к собеседнику Кугель. «Я слушаю». И, кнув, Вемеш влил в себя изрядное количество вина и оглянулся через плечо. Могу лишь намекнуть. Чтобы обмануть такого хитреца, как Тванга, нужна немалая ловкость. — Как интересно, — сказал Кугель, — могу ли я наполнить твой бокал? — С удовольствием. Вемеш жадно выпил, а затем снова наклонился к Кугелю. — Не хочешь ли услышать забавную шутку? «Буду рад!» – Вемиш заговорил доверительным шепотом. «Тванга считает, что я выжил из ума!» Кугель подождал еще немного, но оказалось, что это и была шутка Вемиша. Кугель вежливо засмеялся. «Какая нелепость!» – махнул он рукой. «И это я?» – неожиданно продолжил Вемиш, который таким хитроумным способом погасил свои долги. Завтра же я уеду из Флютика и проведу несколько лет, путешествуя с одного модного курорта на другой. Вот тогда и посмотрим, кто выжил из ума, Тванга или я. Ну, относительно этого у меня нет никаких сомнений. В сущности мне все ясно, за исключением подробностей относительно твоего хитроумного способа. Вемеш подмигнул кугелю и облизнул губы, будто тщеславие и стремление к бахвальству боролись в его душе с последними пошатнувшимися остатками благоразумия. Он уже раскрыл было рот, чтобы заговорить. Но тут раздался звук гонга. Кто-то изо всех сил дёргал за веревку дверного звонка. Вемеш поднялся было, но затем с беспечным смешком опустился на стол. — Теперь, Когель, это твоя обязанность — встречать поздних гостей, впрочем, как и ранних. — Я управляющий работами, а не лакей, — воспротивился тот. — Блажен тот, кто верует, — протянул Вемеш тоскливо. Сначала тебе придется одержать победу в битве с Гарком и Гукином, которые следят, чтобы все правила исполнялись неукоснительно. Когель не смутился. Они у меня живо научатся держаться скромно и незаметно. На стол упала тень от круглой головы, одетой в щеголеватую кепку с длинным козырьком. Кто это научится вести себя скромно и незаметно? — послышался противный голосок. Кугель поднял голову и обнаружил сидящего на краю полки Гукина, который дерзко глядел на него. Вновь раздался звук гонга. — Кугель, встать! Марш к двери! Вемиш сообщит тебе о распорядке! — выкрикнул Гукин повелительно. — Как управляющий, — спокойно заявил Кугель, — я поручаю эту задачу тебе! «Поторапливайся!» В ответ Гукин погрозил маленькой треххвостой плеткой, каждый ремень которой заканчивался желтым шипом. Обиженный Кугель с такой силой ударил по полке, что Гукин вверх тормашками взлетел в воздух и приземлился прямо на блюдо с разложенными на нем сырами, стоявшее на буфете. Кугель подобрал плетку, И угрожающе поднял, делая вид, будто намеревается пустить ее в ход. — Ну, — прорычал Кугель, — ты собираешься, наконец, заняться своими обязанностями? Или мне придется сначала хорошенько отходить тебя плеткой? В столовую вбежал запыхавшийся от ванга, на плече которого сидел Гарк с выпученными глазами. — Что за шум? — завопил он. «Гукин, что ты делаешь в тарелке с сыром?» Ответил ему Кугель. «Поскольку управляющий я, вам следовало обратиться ко мне. Обстоятельства дела таковы. Я приказал Гукину открыть дверь. Он ответил мне вопиющей дерзостью, и я собираюсь выпороть его». Лицо Тванга порозовело от раздражения. «Кугель, у нас другие правила». Именно управляющий обязан открывать и закрывать двери, как и встречать и провожать гостей В таком случае, поднял голову Кугель, пришла пора изменить правила. Управляющий освобождается от исполнения обязанностей лакея Его заработок отныне увеличивается втрое, а комната и питание начинают предоставляться бесплатно Гонг прозвучал еще раз. Тванга выругался себе под нос. «Вемиш, открой дверь!» «Вемиш, где ты?» Вемиш демонстративно покинул столовую. «Гарк, ответь на звонок в дверь!» Строго потребовал новый управляющий. Маленькое существо разъяренно зашипело, и Кугель указал ему на дверь. «Гарк, ты уволен за неповиновение. Тоже относится и к Гукину. Немедленно покиньте дом и убирайтесь в свое родное болото». Гарк, к которому присоединился и Гукин, ответили лишь вызывающим шипением. Кугель повернулся к Тванга: « «Боюсь, если вы не поддержите мой авторитет, мне придется уволиться». Ванга раздраженно взмахнул руками. «Хватит глупостей! Пока мы все тут стоим, надрывается гонг». Он направился по коридору к входной двери, а Гарг и Гукин поспешили за ним.